Глава 38. Деды воевали. Когда Макс и Грисая вошли в рубку, Лика и Эйка сидели все на том же месте, но выглядели при этом напуганными и растерянными. А Хамки стоял у самой колбы в центре зала, уткнувшись лбом в ее стенку. Вокруг него на полу Макс заметил несколько уже знакомых вмятин. Похоже, Соланганец вплотную приблизился к фазе, Окончательно поехал кукушкой. «Хамки!» — протянул Макс. «Не обращай внимания, Макс!» — проворчал тот. «Просто я в очередной раз разочаровался в разумности некоторых существ. Мне было больно видеть происходящее на Зелерии, но то, что я узрел здесь, на порядок превзошло даже самые мои печальные мысли. В очередной раз потерял веру в разумность окружающих. Совсем ничему его жизнь не учит». «Я знаю несколько боевых приемов с использованием головы, но наносить ей удары такой силы — это нечто невероятное!» — восхищенно воскликнула Эйка, увидев Макса и указав на вмятины на полу. «А я испугалась, что Сал... Хамки пострадает!» — вздохнула Лика. «Одно событие, взгляды такие разные!» «Садись, расскажу, что тут происходит. И ты с Ублюком в заднице тоже садись!» Грисая испуганно округлила глаза, быстро поняв, что последняя странная фраза была обращением к ней. «Все ясно. Хамки нашел новый объект для вытирания ног». «Хамки, давай по порядку», — рассмеялся Макс. «Что за ублюк?» Грисая этих зверьков иначе называла вроде бы. «Ублюк», — терпеливо пояснил Хамки. «Это очень маленькая полупрозрачная медуза, которая сидит в грисае, плавая в ликворе». И именно этот ублюк позволяет ей управлять кораблем. Ты же сам догадываешься, что все ее молитвы тут ни при чем. Во мне что-то живет. Оказывается, можно побледнеть, даже будучи полностью покрытой шерстью. Ага, расплылся в ухмылке Хамки. Глистый. А, -а, -а, -а, -а, а! Не сдержав паники, закричала девушка. Да не вопи, ты придурочная! Замахал лапами Хамки. Помнишь обряд посвящения тебя в жрице? Ты, отец, ладонь к ладони. Вот в этот момент у и переполз из твоего помирающего бати в тебя. Это существо, ключ к этому кораблю и всему, что на нем есть. Ты капитан этой станции, а никакая не жрица. А эти грабли за твоей спиной, он указал на кокошник, не просто деталь платья, а еще и запасной мысли уловитель на случай, если ублюк сдохнет. «Итак, чтобы ты понимала масштабы трагедии, мне твоего ублюка даже жалко. Преобразовывать твои причитания и молитвы в адекватные команды, которые может воспринимать автоматика корабля — непростое занятие». Грисая стояла, нежива, не мертва, испуганно вращая глазами. Новость действительно была шокирующей. «Садись, садись», — позвал Хамки. «А то шлепнешься, задницу отшибешь, а тебе ей еще думать сегодня». Макс и Грисая сели сбоку от Лики, а Хамки с задумчивым видом снова начал бродить перед ними. «Что-то я даже не знаю, с чего начать», — покачал головой он. «Ладно, смотрите на экран, так проще будет. Ничего хорошего там не ждите, сразу предупреждаю». Панель, до этого висевшая под потолком рубки, сделала в воздухе кульбит, оказавшись у них перед глазами словно мобильный экран кинотеатра. Лика с Эйкой уставились на нее с неподдельным интересом, а Грисая, кажется, выбирала между падением в обморок и порывом убежать. На экране застыла сцена космической битвы на орбите неизвестной Максу планеты. На изображении можно было разобрать множество небольших кораблей, очевидно истребителей, принадлежавших, судя по форме, двум противоборствующим сторонам. А далеко на заднем плане виднелась та самая станция, на борту которой они сейчас находились. «Собственно, вот с этого боя и начались скитания этого корабля», — сказал Хамки. «Это момент сражения войск к Синори, к которым относится и наш ЩКВ-1723. С захватчиками, данных по которым у меня нет. Вообще, все сведения, что я вам сейчас кратко изложу, я получил из базы данных самого судна». То, что вы, овощи, используете максимум сотую долю процента его возможностей, очень удручает. Грисая, под уничижительным взглядом Хамки, втянула голову в плечи и отвела взгляд. Нападавшие, сколько могу судить, не ставили цели полностью захватить принадлежавшие к Синоре миры. Их задачей было отвоевать только эту отдельно взятую планету. И я даже догадываюсь, почему. Этот ненаселенный мир называется Скрсветта. Планета находится в достаточно пустынном секторе галактики Мирелия, но на ней огромные залежи Арии. Этот материал используется в космическом судостроении, причем в достаточно высокотехнологичном судостроении, в частности, и могут оперировать пространственные кузнецы. Если сравнивать с технологиями Салангана, эти вещи устарели где-то на 200 миллиардов лет, но если брать среднее по вселенной, то это весьма продвинутый уровень. Ксинори, похоже, сами не поняли, что нашли, но догадались, что штука очень ценная, поэтому на защиту планеты была брошена значительная часть их армии. Как я понимаю, было принято решение любой ценой сохранить контроль над залежами Арии, параллельно направив все усилия ученых на освоение его применения. Вероятно, планировались и покупки технологий его использования, но вряд ли бы они нашли продавца таких знаний. Как бы там ни было, случившееся нападение только укрепило убежденность Ксинори в своей правоте. «У этих Ксинори не одна планета, что ли?» – удивился Макс. Их раса занимает больше трех десятков миров, хотя их технологии достаточно слабы, им повезло. Родной мир планета Ксинори, находится в системе, где целых 18 планет. Плюс в соседней звездной системе десяток планет с вполне приемлемыми условиями для модификации и дальнейшего проживания. Так что их дальнейшая экспансия выглядит вполне логично. Тем не менее, агрессор имел технологическое преимущество, пусть и незначительное. И, что важнее, численный перевес. В бою эта станция была повреждена, и капитан принял решение отступить, чтобы не дать судну и команде погибнуть. Но система телепортации и позиционирования, видимо, пострадала слишком сильно и сработала некорректно. Судно перенесло не к ремонтным докам, а чёрт его знает куда. «Кого-то это мне напоминает», — про себя хмыкнул Макс. На этом информация о битве заканчивалась бы, если бы не одно большое «но». А решение об отступлении, может, и было тактически правильным, но по факту преждевременным. Ибо на поле боя появилась третья сторона, полностью решившая исход и этого сражения, и всей войны. Изображение на экране изменилось, теперь там был крупным планом изображен кораблик, похожий на растопырившего лапки паука, у которого вместо восьми небольших глаз было два крупных. На его борту красовался интересный рисунок. Хомячая голова в шлеме, подобном тем, что были у римских легионеров. «Дело вот в этом истребителе», — указал Соланганец. «Надо пояснять, что это?» «Хамки, посмотри на нас», — проворчал Макс. «Пояснять надо все». «Ладно, ладно, это Соланганский мотылек, модификация ловчий. Она создавалась для одной единственной цели — полного уничтожения светочей». Оружие ловчих способно накрывать хаос-сетью огромное пространство, не давая врагу шанса избежать полного уничтожения, после которого никакое воскрешение или реинкарнация будут невозможны. Но Соланган никогда не участвовал в войнах, не имеющих к нему отношения. То есть помогать любой из сторон мотивов у нас не было. Я не связывался с Нарой и тем более новым Соланганом, чтобы выяснить детали, но очевидно одно. Раз наши войска ввязались в эту войну, значит, у нас был свой интерес. И, вероятнее всего, это уничтожение светочей. Хамки, мне показалось, или там таких ловчих всего два. Макс вспомнил, как на предыдущем изображении тоже были эти суденышки, но они казались исчезающими маленькими по размерам. Как они собирались менять исход боя, а уж тем более войны? «Их там три», — уточнил Хамки, — «типовая тройка дальнего действия». Обнаружили гены светочей, атаковали, все сожгли до состояния пустоты. Полетели дальше. Обрати внимание, в полусфере перед Ловчим есть только истребители, похожие на отрезубцы. Это машины Синори. Врагов там уже нет. Их спалило первым же залпом. Пойми, Макс, если в бой кого угодно, с кем угодно ввязался хотя бы один саланганский истребитель. Сражение завершится через секунды. «Разница технологий такова, что наше судно просто испарит все цели вокруг себя, и этим все кончится. В данном случае наши вступили в войну на стороне Ксенурия, хотя точнее будет сказать, что они прилетели, чтобы выполнить свои собственные боевые задачи». «А что потом? Ты сказал, что это была битва за планету, а не не геноцид Ксинори, да», — кивнул Хамки. Но дело в том, что ловчие только им и занимаются. Ищут миры светочи и полностью зачищают их. Ксинори не волновали наших воинов. Их спасли просто потому, что так получилось. Они не были мишенью, значит они генетически чисты. Да что это вообще за светочи такие, не выдержал Макс. Причем они тут?